И Карпову приказали готовить нелегалов на случай вооруженного столкновения. Тогда он забросил на запад несколько передатчиков, в том числе три в Великобританию, радистам предписали законсервироваться, то есть сидеть тихо и ждать агента соответствующим паролем. Передатчики были сверхсовременные, они кодировали посылаемые в эфир сигналы, для раскодировки которых и предназначен кристалл программатора. Эти кристаллы хранились в сейфе подразделения С. Какой передатчик они намерены задействовать? Тот, что ты назвал Поклад. Карков понимающе кивнул. У каждого агента, операции или технического средства в КГБ есть официальное кодовое название. Но Карпов так долго работал в Британии и знал Лондон так хорошо, что он наделял операции еще и прозвищами. В основном под двусложным названием района в английской столице. И три передатчика, внедренные им в Англию, он окрестил Хакни, Шордич и Поплар. Еще что-нибудь, Пал Петрович? Конечно. Эти ребята никак не насытятся. Последнего они взяли у меня Игоря Волкова. Майор Волков ранее работал в исполнительном подразделении по так называемым акциям, пока в Политбюро не решили, что без тер акты бросают на СССР тень. И не поручили всю грязную работу болгарам и восточным немцам. А пятое подразделение исполнительное занялось в основном саботажем. На чём специализируется Волков? Переправляет необходимые нашим агентам вещи через границы по большей части западноевропейских государств нелегально, то есть контрабандой. Хорошо пусть контрабандой. И преуспевает. Он больше, чем кто-либо из наших, знает о европейских границах, таможенных и миграционных службах, а также о том, как их обойти. Серков стал, подался вперед, положил руки на плечи старшему коллеге. Поверь, старец, это не моя операция. Слово даю. Я даже не знал о ней. Но мы оба понимаем, готовится нечто крупное. А значит, собать туда нос опасно. Ты лучше сиди спокойно, стисни зубы. Семирись с потерями. А я попробую без шума разузнать то происходит, и когда тебе вернут отнюты. Так что держи на замке рот, как грузин кошелек. Борисов поднял руки ладонями вверх, жестом означавшим неведение, и сказал: "Ты же меня знаешь, Евгений Сергеевич. Я всех в России переживу. не сомневаюсь, ответил Карпов. Когда калитка за ним закрылась, он постучал в стекло водителю и сказал: "Где пройдусь, Ты поезжай следом". Он двинулся по заметенной дороге, не обращая внимания на снег, прилипавший к ботинкам и шерстяным брюкам. Ледяной ночной ветер освежал отрезвлял и карпу нужна была ясная голова. Только что услышанное не на шутку его разозлило. Кто-то? и Он не сомневался, кто это проводил в Англии шпионскую операцию, даже не посоветовавшись с ним. И оскорбил не только как заместитель главы Первого главного управления, он Карпов столь долго работал в Британии, что считал её своей вотчиной и никому не позволил бы хозяйничать там. Пока погруженный в размышления, генерал Карпов брел по снегу, В маленькой квартире лондонского района Хайгет, всего в 50 метрах от могилы Карла Маркса, зазвонил телефон. "Возьми трубку, Бори", раздался из кухни женский голос. Хорошо, ответил сидевший в гостиной мужчина, вышел в холл, снял трубку, а жена вновь занялась воскресным ужином. «Барри?» Да, это я." Простите, что беспокою вас в воскресный день. Это шеф. О, здравствуйте, сэр. Бари Бэнкс удивился. Нечасто глава SIS звонил подчиненным домой. Послушайте, Бэй, в котором часу вы обычно приходите на Чарльз-стрит? В 10, сэр? Не могли бы вы